Глава пятая Обхватив колени руками, Сяо ухуа сидела на пристани и смотрела в воду. Ее плечики подрагивали, хотя этой ночью ветер обнимал теплыми крыльями. Я стояла за ее спиной несколько минут, но она даже не почувствовала. Этот ребенок был таким беззащитным. Ей правда повезло, что она дожила до этого дня. Может быть, эта судьба оберегала ее. Ты правда отдашь ее у Балину? Таков был твой план. Почему я не могу? Потому что она верит тебе, потому что тебе жалко ее. Байсин ошибался. Мне не было ее жаль. Жалеть ее, жалеть себя, жалеть всех, кому хоть раз доводилось плакать в отчаянии. Тратить время на жалость, тратить его впустую. Ахуа! Девочка обернулась, и ее заплаканное лицо тронула улыбка. Сестрица, ты наконец вернулась! Этот глупый ребенок сорвался с места и прилип ко мне теплыми объятиями. Я боялась, что ты не вернешься. С чего бы, видишь, я здесь? Сестрица, зачем мы ушли? Разве на горе лотоса было плохо? Разве тебя обижали там? Я неловко погладила ее по волосам. Сестрица не могла не уйти. Ей нужно в другое место. Куда? Далеко. Обязательно нужно? Вся ухла. Скажи ты пошла бы с сестрицей в то место или вернулась бы к матушке цаи с сестрицей и правда глупый ребенок я уложила ее спать будто ей было четыре года а не четырнадцать мне пришлось держать ее за руку пока наконец ее беспокойные глазки не сдались сну мой наставник бы никогда не стал терпеть ее слезы наставница бы никогда не заставила ее плакать И только я продолжала сидеть, не зная, почему мое сердце сжимается липким сожалением. На следующее утро она поглядывала на меня с беспокойством, будто ждала, что я отругаю ее за вчерашние слезы. Сестрица, почему ты вернулась так поздно? Она полня ходила вокруг меня по кухне, не решаясь задать этот вопрос. У сестрицы были дела. Мне не спрашивать. Наконец-то этот ребенок начинал понимать. Лучше сбегай на рынок, купи свежие рыбы. «Сестрица, что ты готовишь?» «Секрет!» «Сестрица!» Вся ухуара рассмеялась и убежала. Я редко готовила, и каждый раз выходила по-новому. Но когда-то это было традицией. Перед тем, как покинуть Хэши и вернуться к отряду дядина я готовила для наставницы три блюда. Это было нашим прощанием. Я взяла нож и принялась нарезать овощи. Эта часть всегда выходила у меня лучше всего. «И чем они провинились перед тобой?» — шутила Юэ Гуан, следя за тем, как я орудую ножом. Я улыбалась и молчала. А потом чувствовала себя ребенком, который пытается сразиться с паром, с солью и временем. Только теперь некому было подсказывать мне и тихо смеяться. Теперь некому было смеяться. И все же Сяохуа смеялась. Она гордо показывала мне рыбу, которую выбрала сама, и почти с удивлением следила за моими движениями. «Разве так ее нужно чистить? Сяухла, беги погуляй». Я строго посмотрела на нее. давая понять, что то, как я управляюсь с рыбой, было исключительно моим делом. Она захихикала и выбежала. Я не любила, когда другие наблюдают за моими страданиями, особенно когда приходилось бороться с собственной беспомощностью. Однажды я даже повернулась к наставнице и с вызовом бросила «Ты же специально меня мучаешь?» «Конечно», — рассмеялась она. Ты всегда должна помнить, что есть что-то в чем то откровенно плоха. Тогда зачем мне делать это? Чтобы не умереть с голоду? Это было неправдой. Я умела не умирать с голоду, умела разводить костер и жарить на нем все, что двигалось или удачно попадало ко мне в руки. Я многому научилась в отряде Дзядина. Если человек умирает от голода, он не будет три часа парить мясо, выбирать к нему специи, тонко нарезать овощи, а потом... Потом... Вот увидишь. Ты опять забыла, что потом. Но все же это было не так страшно, чтобы напугать меня по-настоящему. Теперь я парила, нарезала и знала, какой соус подавать. Все ее наставления, когда-то пропадающие в бездне моего нетерпения, все еще звучали в моей голове, будто я и правда могла вновь услышать их. Когда Сяо ухуа нетерпеливо заглянула на кухню, я поманила ее к себе. «Все еще не веришь, что сестрица знает, что делать?» Девочка замотала головой. «Тогда возьми все и накрой на стол». Я с чувством победы вышла и замерла. Раньше, чем я думала. Он пришел слишком рано. Его одежды белели у пристани, ветер беспомощно играл ими, но не мог по-настоящему их коснуться. Я тихо подошла и встала рядом. «Вы пришли? Ты ждала меня?» Он повернулся ко мне, и я невольно улыбнулась. У него тихий ровный взгляд молчал. Все то же спокойствие, та же невозмутимость. Глава Бай. Это и правда был Байсин, которого я знала. Конечно, я ждала вас. Сестрица! вся ухуа подбежала к нам и замерла, будто ее окатили холодной водой и приказали застыть навечно. Гу... «Гл... Глава Бай, прошептала она, перепуганно уставившись на Байсина. Потом, поймав мой строгий взгляд, она поспешно поклонилась главе, И вдруг радостно вскрикнула. Мы возвращаемся в учение. Сяохуа, поставь еще один прибор. Глава пообедает с нами. Девочка захлопала глазами и поспешно убежала. Байсин молчал, но не отказывался. Я тихо улыбнулась. Сяохуа накрыла стол во дворе около сливы. Сестрица, прошептала она, но тут же умолкла, когда вслед за мной за стол сел байсин. Почему ты стоишь? Садись. Девочка отошла на несколько шагов и замотала головой. Сяохуа, Как я могу? пролепетала она, не решаясь поднять глаза, но байсин повторил за мной. Садись. Я посмотрела на него почти с удивлением. Неужели он умел говорить так, что у людей не начинали стыть от холода внутренности бесстрастно, но почти дружелюбно. Сяохуа! Голова не станет повторять дважды, строго выговорила ей я. Девочка поспешно села. Благодарю, глава Бай. Ешь. Я придвинула к ней тарелку, пытаясь не рассмеяться. Кто только выучил ее такой почтительности? Но кажется, Байсина нисколько не смущало поведение этого ребенка. Он ел мало, но попробовал все три блюда, что я приготовила. Наставница была бы довольна мной. Я сидела за столом с достоинством молодой госпожи, не болтала во время еды и только изредка посматривала на Байсина. Наставница и правда бы гордилась такой гаофей сестрица ты готовила сама потому что знала что придет глава прошептала аухуа потянув меня за рукав нет все таки почтительности ее учили маловато ся ухуа я всегда готовлю эти блюда когда покидаю хэши глава лишь удачно зашел к нам а, -а, -а, -а, -а, а протянула девочка и оставила меня в покое я почувствовала что он смотрит на меня я знала сотни вежливых фраз чтобы скрасить молчание но в тот миг не вспомнила ни одной да и к чему было притворяться перед ним к чему было говорить что то я сидела чувствуя что и правда рада его приходу все таки прощаться пусть и было слабостью но той что облегчает душу вся ухуа долго сидела будто со скоростью маленькой улитки обдумывая мои слова пока наконец их смысл до нее не дошел сестрица мы уходим отсюда сегодня я кивнула беги и собери свои вещи Девочка посмотрела на меня, потом на главу Бая и радостно убежала. «Значит, ты все решила». Наконец он заговорил. Я кивнула. «Ты все еще должна мне одну песню». За ту оплату, которую я получила от тетушки Лань, можно было сыграть и десять песен. «Считайте, что я сделала вам куда более ценный подарок», — с улыбкой ответила я. Мою игру слышали многие, а эти блюда вы попробовали первым. Кроме моей наставницы Сяо Хуа. Но пусть они будут не в счет. Я шутила, но он почему-то совсем не оценил. Я и забыла, что он с самого детства не понимал моих шуток. Если это подарок, то он не может покрыть долг. Ну вот, совсем как прежде, только его холодный тон больше не пугал меня. Тогда однажды мне придется расплатиться с вами, если, конечно, мы еще встретимся. Вся ухла выбежала со своим узелком, радостно улыбаясь. Сестрица, я готова. Тогда поклонись главе». «И поблагодари его за то, что он позволяет тебе вернуться с ним, сестрица». ся смотрела на меня растерянно, но я лишь улыбнулась. «Благодари главу». «Спасибо». Она начала кланяться, потом вдруг замерла и вновь посмотрела на меня. «А ты, сестрица, у сестрицы дела. Но не испытывай терпения главы Бая». Я пыталась быть строгой. В конце концов, это всегда получалось у меня лучше, чем утешать. Потом я повернулась к Байсину. Его взгляд стал лишь холоднее, но он не отказывал. Значит, вся ухуа и правда могла уйти с ним. «Спасибо». Я прошептала это одними губами. Я знала, он поймет. Он понял, но не ответил. Его выбор — мой выбор. Я улыбнулась. Он просто ушел. В тот момент я не стала лгать себе. Я хотела, чтобы он обернулся и попрощался со мной. Тогда бы я вслух произнесла «Прощай, Байсин». И правда бы отпустила.